Глава двадцать 21. Ладно, прошипел дядюшка, недобро на меня поглядывая. Собирайся к деду. Зохан, я стесняюсь спросить. Стесняешься? Не спрашивай, отрезал Захар буравя меня взглядом. Белый, это ведь не знак капитуляции, смеясь, уточнил дядюшка, взглядом указывая на единственный предмет одежды Захара. Давыдов взыркнул на него и молча ушёл в комнату. Натянул джинсы с футболкой и вернулся к нам. У меня машина сломалась, объяснил мне Серёня. Зохан нас отвезёт. Класс. Но сердце забилось в горле, а по телу снова прошла горячая волна. Пошли, хмуро сказал Захар, одевшись. Поднявшись к Серёне, я забрала свои вещи, и спустя несколько минут мы уже садились в авто до Мужчины поочередно бросали на меня недовольные взгляды в зеркало заднего вида, но молчали. И это молчание давило. Я чувствовала себя нашкодившим ребенком, однако сдаваться не собиралась. Дядюшке только волю дай. Я искренне считала, что выбирать, с кем мне дружить, встречаться и ругаться, вправе только я сама. Да и не друзья мы с мажором. Выполню его просьбу на две минуты, и разойдемся, как в море корабли. Захар включил музыку, и дорога стала намного веселее. Я отвернулась к окну и даже попыталась получать удовольствие. Однако мой оптимизм быстро закончился. От взгляда Давыдова становилось томно и неуютно. Кажется, я его кожей чувствовала. И машинально стискивала бедра. Её рвало на сиденье, отчего и так короткий сарафан задирался почти до неприличия. Когда ты вообще успела с ним познакомиться? Не унимался Серёня. Я промолчала. "Зохан, я же просил присмотреть", с досадой высказал другу дядюшка. "А я напряглась. Так вот, значит, истинная причина интереса ко мне. Насупилась и ехидно глянула на Захара. Тот сузил глаза и отрицательно покачал головой, словно прочитав мои мысли. Я приподняла брови, показывая, что врёт он неубедительно. Давидов до побелевших костяшек сжал руль. Мы вели безмолвный диалог в зеркале заднего вида, пока Серёжа распинался на тему выбора друзей. Ты меня слышишь, Анна? не выдержал Серёня. Ничего нового ты не сказал. Пожала я плечами и отвернулась к окну. Я запрещаю тебе с ним общаться. Серёнь, я уже не маленькая. Ну раз ты взрослая и сама принимаешь решение, тогда не звони мне больше, когда тебя в очередной раз задержат за очередную ерунду. Психанул Серёжа. Мне позвонишь, подмигнул Давыдов. Зохан. Захар Захаркадливо глянул на меня и сделал музыку громче. Наконец мы въехали в дачный поселок и остановились у ворот дедушкиного дома. Добротный двухэтажный из цельного сруба. Со стороны он выглядел сказочным и внутри был невероятно уютным. Я вышла из машины, открыла калитку и побежала искать деда. Нашла на кухне. Дедулечка помешивал варенье длинной деревянной ложкой. Бабушки не стало чуть больше года назад, и мы все с трудом пережили ее уход. А дед так вообще теперь безвылазно жил на даче, которую строил специально для бабули. Обняла его со спины и посильнее прижалась. «Аннушка моя, ласково произнес дедуля, оборачиваясь, обнял меня и строго велел: "Марш мыть руки". "Слушаюсь, товарищ полковник", приложила ладонь ко лбу, шутливо отдавая честь и дунула к раковине. "И газа!» — пробубнил дед. "Рассказывай, где провинилась?" "Нигде", соскучилась очень. Снова подошла к деду и чмокнула его в шершавую щеку, наблюдая, как морщины вокруг глаз стали еще глубже, когда он улыбнулся. Лера просила передать: "Анна, я задал вопрос". Дед пытался выглядеть грозно, но получалось неубедительно. Замели за драку в центре города. Мстительно сдал меня Сереня, входя в дом. Следом за ним, с любопытством оглядываясь, вошел Давыдов. Я надеюсь, били не вас, строго поинтересовался дед. Нет, широко улыбнулась я. Тогда приведешь в порядок грядку с лилиями, а вы двое забор мне поправите и траву проредите. Дал указание дед, совершенно не интересуясь мнением двух обалдевших майоров. Па, мы, баня, трава, пробежка в 6:00 утра. А тут и вечно на работе занят. Приезжаешь раз в месяц, так хоть погостишь подольше. Хорошо поставленным командирским голосом воззвал к совести Серёне дед. А теперь моем руки, и садимся пить чай. Серёжа пошёл к мойке, закатывая глаза, но так, чтобы дедуля не видел. Захар только хмыкнул. И тут я поняла, что ночевать нам придётся под одной крышей. Грудь сдавила от непонятного томления и предвкушения. Здравствуйте, товарищ полковник, протянул ему ладонь Захар. Дед крепко ее пожал, вернулся к плите, чтобы снова помешать варенье в огромной кастрюле и скомандовал: "Аннушка, Серёжа, накрывайте на стол". Переглянувшись с дядюшкой, мы быстро занялись обедом. Кухня была маленькая, и мы четверо без конца сталкивались. Захар активно нам помогал и постоянно, оказываясь рядом, касался невзначай то локтя, то ладони. Каждое прикосновение отдавалось электрическим разрядом по телу. Я смущалась и кусала губы, старательно отводя взгляд. Наконец, все чинно уселись за круглым столом с клетчатой скатертью. Дедушка расстарался от души, и стол был полон вкусняшек. А вас кто отделал? поинтересовался он, указывая на боевые следы на дядюшке Изахаре. Я подняла голову с любопытством, глядя на обоих. Неважно, отмахнулся Серёня. Как ты тут? Сменил он тему. Поднеся к губам чашку с чаем, я встретилась взглядом с Захаром. Мир снова завертелся, а шум крови в ушах заглушил все посторонние звуки. Давыдов действовал на меня почти гипнотически, До ослабевших ног и предательски трясущихся коленей. Я первая с трудом отвела взгляд и низко опустила голову. Дед с Серёней что-то оживлённо обсуждали, а мы с Захаром периодически переглядывались, не замечая ничего вокруг. Аннушка, ты почему не ешь? заботливо поинтересовался дед. Дома поела, выдавила я, возвращаясь в реальность. Тогда переодевайся и помоги мне на огороде, велел дедуля. Я вздохнула и покорно поплелась наверх. В моей комнате уже стояли две сумки. Глянув в зеркало, приложила ладони к щекам, которые затопил густой румянец, и некоторое время просто сидела на кровати, пытаясь разобраться в своих чувствах. Получалось плохо, и я решительно переоделась в короткие шорты и майку и спустилась вниз. В доме уже никого не было. Глянула в окно и снова застопорилась. Захар с Серёней сняли футболки и увлечённо переговариваясь, рассматривали деда в забор. Давыдов, словно почувствовав мой взгляд, повернулся, заметил меня, широко улыбнулся и подмигнул. В тот момент я поняла, что ближайшие сутки обещают быть весьма волнительными.